Глава 11 Мы закончили дела как раз к закату, когда солнце окрасило небо в багряные и золотые тона. В банковской камере хранения оказались не только заготовленные мной ингредиенты, но и много чего ещё. Но не могла я удержаться от того, чтобы не потратить часть вырученных от продажи денег на всякие редкие штучки с заморского рынка. Это оказалось выше моих сил. Страсть к диковинным артефактам взяла верх над моей рациональностью. И даже ворчание хранителя не удержало меня от покупки перчаток, усиливающих ловкость рук и облегчающих работу целителю, набора самоочищающихся плошек, позволяющих экономить время на уборке, и пространственного хранилища для книг, о котором я давно мечтала. В него можно было бы сложить всю папину библиотеку, если бы мне её, наконец, отдали в личное пользование. «А вдруг ты не вернёшься с древнего пласта?» Проскрепел Никита, предостерегая меня от лишних трат. На это я возразила ему, пожав плечами. Но тогда мне и деньги не понадобятся, так какая разница? Зато дух предка одобрил купленный мной походный костюм, посчитав его полезным приобретением. Кожаная жилетка и кожаные брюки, обработанные магией, прекрасно защищали от перегрева и переохлаждения. Ночью в пустыне, как и в горах, бывает очень холодно. А ещё они служили лёгкой, но надёжной защитой от ударов. Но особенно порадовал генерал. После того, как мы немного повздорили, из-за его желания оплачивать мои покупки, вообще не понимаю, с чего он взял, что имеет право брать на себя ответственность за меня, будто он мне старший родственник или жених, Андрей вёл себя прилично. Выпил, не задавая лишних вопросов, все зелья, которые я ему выдала перед обедом, а потом безропотно находил за мной по всему рынку. И даже не возмущался. Просто идеальный компаньон, мечта любой женщины. А я слышала, что мужчины не любят ходить по магазинам, считая это скучным и утомительным занятием. Хотя, может, врут? Сама я не разбиралась в тонкостях их душевной организации, как-то не до этого мне было. Но в повозке по дороге к западным воротам Эмура на генерала снова напало плохое настроение. Он вдруг начал ворчать, глядя куда-то вдаль. Чует моё сердце, надо было всё-таки купить пару шустрых варанов. Лика сейчас запросто может развести руками и сообщить, что ничего не вышло. А мы потеряем время, и придётся срочно искать ночлег. Я положила свою ладонь на его и ободряюще похлопала. Не думаю, что она так поступит. Всё же Маркиза не заинтересована в проволочках, и ей невыгодно нас обманывать. Мне кажется, она мечтает поскорее покончить с этим делом и вернуться к своей обычной жизни, полной развлечений и удовольствий. И я оказалась права. Анжелика не подвела. Огромный воздушный шар, наполненный магией, искрился в лучах заката, переливаясь всеми цветами радуги. Плетённый короб самой кареты, прикреплённый к шару толстыми ремнями, имел небольшие окошки и дверь. Он чем-то напоминал клетку для птиц. Маг-карета будто рвалась в небо, но её крепко удерживали цепи. «Какое чудо!» — воскликнула я, восторженно прижимая руки к груди. Маг-карета действительно впечатляла и размерами, и необычным видом. Издалека она казалась гораздо меньше. «Эх, мне бы тело!» — вздохнул хранитель. «Ведь без него нет никакого страха разбиться, никаких острых ощущений». Совсем не те эмоции. Зря он это сказал. Я сразу вспомнила заметку в газете о катастрофе, случившейся у соседей. Маг-карета по какой-то причине потеряла управление, врезалась в башню погодного мага и рухнула на землю. Пассажиров потом долго собирали по кусочкам в лечебнице. бр Мне не хотелось оказаться на лечебной койке. Я хоть и целитель, но сама лечиться терпеть не могу. «Ставлю все деньги отца на то, что ты до последнего не верил в мой успех». Со слепительной улыбкой заявила маркиза, глядя на генерала, и отдала своим телохранителям команду открыть дверь. Один распахнул её, а второй подал хозяйке руку, и Анжелика, гордо задрав подбородок, первая вошла в плетёную корзину. Мы последовали её примеру, за нами закрыли дверь, раздался лязг цепи, И маг-карета начала плавный взлет, постепенно отрываясь от земли. В корзине горел, создавая интимную обстановку, тусклый светильник. Несколько рядов длинных скамеек с мягкими подушками и теплыми пледами позволяли растянуться на них и поспать, наслаждаясь комфортом. «Сколько нам лететь?» — спросила я, выбрав себе вторую лежанку и стараясь устроиться поудобнее. Я едва сдержала зевок, чувствуя усталость. «И всё?» — удивилась Анжелика, явно ожидая другой реакции. «Тебе не страшно? И даже не хочется выглянуть в окно, полюбоваться видами? Не думаю, что ты когда-нибудь летала. Там темно». Вместо долгих объяснений сказала я и завертелась на лежанке в поисках удобного положения. «Каждый целитель знает, что ночью нужно спать, чтобы восстановиться, ведь может случиться что-то, а ты без сил». «Судя по скорости ветра и мощности мак-кареты, долетим до древнего пласта через семь часов», — сказал генерал и занял лавку рядом с моей. «Через восемь», — надменно поправила Маркиза. Сама она наслаждалась видом из окна в первом ряду, а её громила устроились в конце короба. После недолгой возни все затихли, и я тоже уснула. А разбудил меня шёпот. Генерал и Маркиза тихо ругались за моей спиной. Подслушивать без всяких сомнений плохо, но любопытство взяло вверх. И я навострила уши, пытаясь разобрать, о чём они говорят. «А тебе-то какое дело?» — эмоционально возмущалась Анжелика, не скрывая раздражения. «Когда ты успел стать таким правильным?» «Неважно», — не менее возмущённо отвечал генерал. «Главное, что ты должна запомнить. Если попытаешься как-то навредить ей, я убью тебя без колебаний». У меня волосы на голове зашевелились от страха, но... Вовсе не из-за угроз, а из-за того, что они ругаются, не поставив полок тишины. Вдруг проснутся телохранители Анжелики, подумают, что хозяйку нужно спасать от опасности, завяжется драка, и мы рухнем, не долетев до места назначения. Только этого не хватало. Я застонала и заворочилась, как будто мне снился тревожный сон, надеясь отвлечь спорщиков. «Ты что?» «Не поставил полок?» — прошепила Анжелика ещё сильнее, понизив голос. «Поставил, конечно», — ответил Андрей на грани слышимости. «Но я повторю. Уходи на своё место. Разговор окончен». «Как это он поставил полок? А почему тогда я всё слышу? Что-то здесь не так». «Не могу поверить, что ты влюбился в эту мышку», — презрительно усмехнулась Анжелика. «Я понимаю, что нужно от неё моему отцу, но ты, Андрей, тебе нужна другая женщина, равная тебе по яркости». «Это не про тебя», — подсказал мне хранитель тоже, с интересом наблюдавший за происходящим. Я и без него догадалась, что речь обо мне, и даже немного обидно стало. «Почему я мышкой не подхожу к герцогу?» «Нет, в общем-то, правильно, не подхожу. Но не Анжелике говорить об этом». Я вот тоже могу сказать, что она Андрею не подходит, но молчу, соблюдая приличия. — Лика, ты ведь и гордая. Почему никак не оставишь идею внести меня в свой список побед? — устало прошептал генерал. — Потому что я не люблю сдаваться, — ответила Маркиза. — Вспомню уроки тактики. Своевременное отступление — это не поражение, а лишь смена стратегии. — Я отступала, — возразила Анжелика. Отступала на несколько лет. Но теперь вернулась, чтобы добиться своего. И ничего за эти годы не поняла. Вздохнул Андрей. «Уходи, Лика. Ты мне не неинтересна. Да и я для тебя чистой воды блажь, наваждение, которое обязательно пройдёт». Маркиза фыркнула, и мимо меня прилетел лёгкий ветерок. Она ушла. В коробе снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом ветра. «Но уснуть я уже не могла», — сон как рукой сняла. Я думала о странности, из-за которой подслушала этот личный разговор. Потом мозг вдруг подкинул мне фразу о влюблённости. Анжелика сказала Андрею, что он в меня влюблён. Мне ведь не послышалось. А он, между прочим, даже не стал оспаривать это утверждение. Меня накрыла какая-то странная волна удивления и восторга. Я даже зажмурилась, пытаясь не впадать в малореалистичные мечты, стараясь не потерять холодную голову. Но помогло не это. Мак-карету тряхнула, резко мотнула, закружила. Я упала с лавки на пол и ударилась лбом. Грохот, треск и яростный рык генерала. «Что ты творишь, сумасшедшая? Это не я! Я, по-твоему, идиотка?» Огрызнулась в ответ Анжелика а затем раздался испуганный голос возницы из громкоговорителя, усиливая панику. «Безмагическая яма! Мы падаем! Падаем! Есть маги воздуха!» Дальше все ругались очень нецензурно, перебивая друг друга. В коробе воцарился хаос. «Эх, да что же это такое? А я всё на свете пропускаю!» Громче всех страдал мой хранитель. При жизни он был отчаянным экстремалом, любившим острые ощущения и риск. Но он не забывал и о своих нынешних обязанностях, поэтому успевал и меня наставлять. «Высунься в окно и у самой земли примени стазис, чтобы смягчить удар. Хотя нет, воздух станет слишком плотным, от удара это не спасёт. Попробуй выпрыгнуть и включить левитацию. Я знаю, знаю, что ты целитель и не умеешь». Но тебе и не нужно владеть ею в совершенстве. Хотя бы замедлить падение. Сыпал он бесполезными советами. Без паники!» Рявкнул генерал, пытаясь взять ситуацию под контроль. И одним ударом снес крышу маг кареты, освобождая себе путь. В образовавшейся дыре я увидела, что шар сник и уменьшился, как будто из него выпустили половину магии. И он вот-вот совсем опустеет. А Андрей подпрыгнул, ухватился руками за край стены подтянулся и перебрался на крышу кабины возницы. Я не знала, что именно генерал делал, но падение замедлилось, и мы стали спускаться плавно. Конечно. Ведь герцог — правобережный потомок драконов, огромных ящеров, умеющих летать. И потому он владел левитацией в совершенстве. Скорее всего, он её и использовал. И всё же мощь генерала впечатляла. Я никогда раньше не видела магов с такой силой своими глазами. Маг-карета с лёгким толчком коснулась земли, сдувшийся шар упал чуть дальше, и тут же раздались радостные крики. «Вы целы? Помощь нужна? Это судьба, генерал! Не зря мы пошли за вами следом! Вы от нас так просто не отделаетесь!» К нам бежали выпускники боевого факультета. «Нигде от них спасу нет!» Парни пытались идти за нами по рынку, но Андрей подошёл к ним и что-то сказал в самом начале нашего долгого блуждания по рядам. И больше я их не видела. Думала, отстали. А оказалось, что боевики, не теряя времени, отправились на древний пласт своим ходом, и мы сейчас их догнали. Один из громил Анжелики вышиб плечом покосившуюся дверь, и я села на лавку, потирая ушибленный лоб. Направила целительную магию в пальцы, нащупав шишку, чтобы снять отёк и боль. ну что ж Всё не так плохо, как могло быть. Проворчала маркиза, разглядывая разглядываясь дверного проёма окрестности. Мы в горах. Осталось спуститься и откроется вход на древний пласт. Я поднялась с лавки, желая своими глазами в этом убедиться. Да и на горы посмотреть, раз уж представилась возможность. Никогда в горах не была. И мне интересно стало увидеть это чудо природы во всей его красе. А посмотреть было на что? В лучах рассвета искрились снежные шапки гор, словно усыпанные бриллиантами, а изумрудные склоны проглядывали сквозь тонкую завесу лёгких облаков, создавая впечатление, будто они парят в воздухе. Казалось, что ты смотришь на Азой с вершины мира, впитываешь в себя его величие и мощь. Видишь его глаза, два небольших глубоких озера, отражающих небо, нос, горную гряду между ними — величественно возвышающуюся над долиной, и раскрытый рот, тёмный провал, где зияет вход в древний пласт. Сверху он кажется мрачным и пугающим. Но стоит спуститься, и перед нами откроются врата в новый мир, полный опасностей и приключений. Кончики пальцев покалывало от предвкушения, словно от прикосновения к чему-то невероятному и долгожданному. Что нужно для ремонта маг Недовольный голос генерала нарушил идиллическую картину. Видимо, Андрей уже прикинул в уме, что спуск по горным тропам займёт слишком много времени и искал другие возможности оказаться в нужном месте как можно быстрее, не тратя драгоценные часы на пеший переход. «И где же ваши грифоны?» Тем временем допрашивала маркиза боевиков. В её голосе слышались нетерпение и раздражение. «Кстати, да...» Рядом с пятью юношами не было ни варанов, ни грифонов, ни даже намёка на издовых животных. Как они вообще сюда добрались? Это оставалось загадкой. По идее, погонщики варанов должны были доставить их к подножию горы, к подгонщикам грифонов. Именно так мы собирались добираться до древнего пласта, до того, как Анжелика предложила Маккарету как более быстрый и комфортный способ передвижения парни переглядывались, виновато пожимали плечами и бормотали что-то невнятное о хитрости и корыстолюбии мурцев, ссылались на их жадность и непорядочность. Вроде бы те подняли боевиков наверх, но затем потребовали дополнительную плату за спуск, воспользовавшись безвыходным положением парней. Те возмутились на такую наглость и остались без грифонов. А возница маг кареты в это время безостановочно причитал, заламывая руки и проклиная судьбу. без Безмагическая яма, будь она не ладно, у древнего пласта их полным-полно, но все они есть на карте, все отмечены. А это и нет. Хозяин меня убьёт. Как теперь эту проклятую штуковину магией воздуха наполнять? Где я столько магов воздуха в горах найду? Совершенно очевидно, что маг карету быстро не починит, и нам придётся спускаться пешком. Он врёт, что на карте не было ямы. Он просто уснул и не следил за дорогой, а теперь пытается выгородить себя, — проворчал мой хранитель. Наверняка он этого знать не мог, просто всегда видел в людях худшее. Но лично для меня причина аварии была не так важна, как понимание того, почему я смогла услышать разговор генерала и маркизы, в безмагическом пространстве слетел щит. Интересно, поняли они, что говорили без всякой защиты? Паршивые дела, Андрей. Махнув рукой на понурых боевиков, Анжелика подошла к генералу. «Терпеть не могу долгие пешие прогулки, особенно по таким крутым склонам. Это же утомительно!» Ты же говорила, что всё не так плохо. Ехидно напомнил генерал, припоминая её недавнее заявление. Анжелика пожала плечами. Мы не разбились, и это несомненный плюс. Но кто же знал, что эти болваны умудрятся поссориться с погонщиками и остаться без транспорта? Я думала, мы просто отберём у них грифонов и спокойно спустимся. Выдвигаемся. Чем раньше начнём, тем быстрее будем внизу. Распорядился генерал прерывая разговор с Маркизой. Он явно не хотел тратить время на бессмысленную болтовню, предпочитая действовать. А я призадумалась, глядя на предстоящий путь. Спускаться с горы долго и мучительно мне, как и Маркизе, совершенно не хотелось. Это же не просто приятный холмик с травой, а настоящая горная тропа. Есть даже отвесные каменистые участки, где придётся рисковать жизнью, цепляясь за выступы и стараясь не сорваться в пропасть. Бр. Даже думать об этом страшно. Но что можно сделать, чтобы как-то избежать всего этого и сэкономить силы? В голову отчаянно лезли разные идеи, но ни одна из них не казалась достаточно хорошей и реалистичной. «Генерал! Прошу прощения, но позвольте мне вмешаться!» Вдруг осмелился один из боевиков. Имена парней я так и не запомнила, хотя они и представились в первый день нашего знакомства. А вот прозвище которыми они потом называли друг друга, вбились в память на удивление хорошо. Этого парня звали «Удалой». «Позволяю», — проворчал Андрей без особого энтузиазма. «У нас уже есть план спуска», — воодушевленно сообщил боевик. «Скачок», — кивнул на другого парня. «Уже получил лицензию прыгуна и отлично владеет искусством создания порталов для перемещения на небольшие расстояния». «Мы решили...» что скачок поскачет впереди и будет вбивать четыре с прочной верёвкой, а мы будем спускаться по ней на крюках. Таким образом, можно существенно сэкономить время и силы. Я представила себе этот спуск, и в голове возникла картина захватывающего, хоть и рискованного приключения. Неплохая идея, надо признать. Верёвка крепкая, корзину маг-кареты выдержит. Заинтересовалась Маркиза, тоже сразу оценив практичность плана. А штыри надёжные, не вырвутся из скалы под весом корзины. Не спешил радоваться Андрей, здравооценивая риски. «У меня отличный набор штырей, крюков и верёвок. Самые лучшие, что существуют на рынке», — гордо заявил широкоплечий блондин, тот самый скачок, расправляя плечи и демонстрируя уверенность в своих силах. «Корзину, маг, кареты нет, нельзя. Это частная собственность» попытался возразить возниться, переживая за сохранность имущества своего хозяина. Но телохранители маркизы шагнули к нему с двух сторон, демонстрируя готовность действовать, и мужчина опасливо замолчал.